Глава десятая. Да придет тьма. И вновь на улицах Нью-Йорка одна невидимая, идущая по следу. Зюрегал допросил л у с а и исчез. к а м е л е следила за ним до дешевого отеля на окраине, в котором он жил. Зюрегал скрывался за фальшивой личностью, выдавал себя за к а м е в о е ж о р а с изделиями из м и ц е л и а л а Это означало, что здесь он находится без официального разрешения земного представительства церкви, возможно, и без неофициального. Он следует приказам кого-то с Эссы, вероятно, самого верховного жреца Парлюксуэля, так как никто менее влиятельный не осмелился бы что-либо делать на земле без ведома м е с т н о й верховной жрецы. Можно ли этим как-то воспользоваться? к а м и л и замечталась о том, как могла бы зайти утром к з е р е Галу и сделать вид, что хочет купить у него товар для своей работодательницы, а как только он растеряется, она попросит устроить ее возвращение на Эссы. иначе она выдаст ее у верховной жрицы. Однако проблема заключалась в том, что Зюрегал, узнав ее, точно также сможет ее шантажировать. Она здесь тоже находится нелегально и ей есть что терять. а р л е м е Герль не смог предотвратить ее изгнание с Эссы, но позаботился о том, чтобы земное подразделение церкви не получило о н е й никакой информации. Потом у она прибыла на рейсовом корабле с о т н и других э с с а н стремящихся выполнить призывы церкви к укреплению эссинской общины. в Солнечной системе и распространению тени а к ю т л и к с а среди безбожников. Никто и понятия не имел, что непримечательная Камила Мерн, продавщица из крошечного магазинчика без делушек, на самом деле Глеевари. Если бы об этом узнала верховная жрица м а й а в е н е то ни за что бы ее не пустила. Камила ухмыльнулась. Куда там? Ее не должны обнаружить. Ни Лус, ни з е р г а л никто. Церковь никогда ее не пощадит, и если ее разоблачат, она потеряет и ту малую долю свободы, которая есть у нее сейчас. Ее дом для нее навсегда закрыт. Она никогда больше не увидит Скюты и Тюримунд, если она и вернется на э с это только за верной смертью. Ей давно следовало с этим смириться, но вместо этого она ощутила хорошо знакомый п р и л и в горечи. Во всем виноват Лус. Воспоминания вернулись. Вот они перед глазами: Лукас Хильдебранд в Теоремунд ночью, перед рассветом рядом с ней, опираясь на каменную балюстраду, смотрит на священный ареал Скюта, на круглую площадь и две дюжины храмов, лежащих у них под ногами. Теоремунд, монастырь о р д е н а в е ч н ы х кораблей, прекрасное место для тайной встречи. Здесь под аркадами самой высокой башни за час до рассвета он и к а м ё л я е совершенно одни. Кругом ни души, никто их не видит и никто не слышит. Они могут обмениваться нежностями, обещаниями, информацией или, если до этого дойдет, тайнами. Это очень опасно, Лус. Если ты отправишься в Гиддер, все может закончиться твоей смертью. Его тихий смех. Ты не обязан мне это объяснять, Кемеле Мерну. описывает натурлистические а подробности эссенских пыток. Спасибо, не надо. У меня нет никаких иллюзий насчет Эрли м е г е р л я Однако, если ничем не рисковать, другие вещи теряют свой смысл. Камели Горько усмехнулась. А чтобы ты сказал сейчас, Лус, тебя еще не покинул твой пафосный идеализм? Обратилась она к нему мысленно. Меня, да. Он покинул меня четыре года назад, когда мне пришлось смотреть, как первые капли крови моего брата падают на л о р д е к а в е р с к о е полотно. Их становится все больше: сначала иглы, после огонь, затем расплавленный свинец в глаза. Все это почти не проливает кровь, а после первого куска отрезанной кожи крови столько, что каплями уже не измерить. Но знаешь, что было хуже всего? Луз. Знаешь, что было самым страшным в гибели моей души? Все это время я благодарил а судьбу за то, что это происходит с моим братом, а не с тобой. Я никогда тебе этого не прощу. к а м и л л вздрогнула. Да были на то определенные причины. Причины ненавидеть Лукаса Хильдебранта. Никогда с ним больше не встречаться. Забыть о нем. И несмотря на все это, она возвращалась к его дому. Она вышла на площади, чтобы не оставлять адрес б а з е данных такси, которую кто-то может проверить. Было четыре часа утра. Она торопливо шла по пустынным улицам жилого квартала. Неприятная ситуация. Девушка, идущая одна с вечеринки. Но не многие маньяки захотят изнасиловать о с я н к у Да и район вполне благополучный. Элегантные домики с миниатюрными атриумными садами, не шикарные виллы, зато недалеко от центра. совсем не казалось, что здесь кто-то попытается ее убить. С помощью левитации она взобралась на двухметровую стену между садами, которая упорно пыталась создать иллюзию личного пространства. Она могла бы пробежать по стене и попасть в дом с другой стороны, таким образом, скрывшись от датчика, включающего свет перед входом. Раскинув руки, к а м е л я бежала по пластиковой верхушке шириной 10 с сантиметров, а слева и справа от нее были садовые экспонаты всех соседей. едва ожившие после прошедшей зимы, плетеные стульчики и стеклянные шары, подвесные корзины полные луковиц, пластиковые античные статуи среди лавра и лаванды, пластиковый Будда среди бамбука, пластиковые питьевые фонтанчики для птиц среди всего вообразимого, скульптуры с э р и д а н а садовый гриль выключенный, нач фонтаны, бетонные лягушки, черепахи и космические корабли, чугунные солнечные часы. ч е р а к о т о в ы е сундуки, разноцветные песочницы и экологический компост. Все это было свалено в кучу на к р о ш е н о м пространстве 6х6 на 6 метров, принадлежащем тому или иному дому. Сад л у с а был пуст. Камели легко спрыгнула на обветшалый деревянный настил патио. Нет, не совсем так. Здесь росли кусты изящная композиция по углам по плану архитектора, но тут не было ничего его. она подбежала к дому, о п е р л а с ь спиной о гладкую стену из композита, прижала к ней ладони. простые линии современные апартаменты как раз по вкусу Луса. но стоя там и глядя на стену, с которой только что спрыгнула, она заметила знаки, начерченные темной краской. это был корабельный э с с й н единый компактный узор, выражающий то же самое, для чего в любой другой нормальной письменности, обычном эсэйну или т и р о н с к о м у письму Потребовалась бы целая строка. Да придет тьма, да придет ко мне тьма, и все. Холодок пробежал по ее спине. Что Лус имел в виду? Это была цитата из одной из книг а к ю т л е к с а начало первого псалма возвания к небытию, с а м о й с т р а с т н о й м о л и т в ы культ а кораблей. д а придет тьма, д а придет ко мне тьма, ибо свет наполняет чувства, а чувства, как пьяные торговцы, перекрикивают истинный голос, голос Божий, голос Акютликаса. А песня его тиха и могущественна, когда душа открывается вселенной. Она знала, что Лусу известен этот псалом наизусть до самого конца. Не нужно было писать полностью, хватало и одного упоминания. Может, определенную роль сыграла усталость от общества. В протонации был контекст. Удалая пьянка в духе тогдашней девушки Луса, которая позвала сюда коллег с работы и напилась до того, что вместо очередной бутылки вина принесли банку с краской. Отличная шутка, хи-хи-хи. Был ли Илус пьяным или только притворялся? Камели никогда бы не осмелилась написать в о з в а н и е к небытию дома на стене из страха, что каждое небрежно брошенное желание может исполниться. Но Лус ни во что не верил. Во всяком случае недостаточно, чтобы позже при свете утреннего солнца и трезвом рассудке раздобыть другую краску и закрасить этот знак. Или это было лишь оправдание, которое он придумал сам для себя. Его рациональное я прячет голову в песок. Лус будет упорно повторять, что все это лишь шутка. Но этот знак ему здесь нужен гораздо больше, чем крокусы или гипсовый гном. д а придет ко мне тьма. Камиля закрыла глаза. Ты сошел с ума, Луз. А что если дождешься? Говорила она ему. Но он, конечно, ее не слушал. Никогда не слушал. Внутренним зрением она заглядывала в дом. Сейчас он спит там внутри, измученный почти до обморока. Борьба с Зюрегалом отняла у него все оставшиеся силы. Зюрегал не оставил следов, затянив протонацию. Потому Камюля вновь не могла узнать ничего о содержании разговора. Однако она была уверена, что самое главное было сказано не вслух, ведь з ю р е г а л телепат. Он мог вытащить из головы Луса все, что ему угодно, точно так же, как сейчас собирается сделать она. Во сне, конечно, мысли непоследовательны, так что она не узнает столько, как если бы Лус бодрствовал. Но зато почти наверняка никто из Глееваринов не заметит ее действий. Камели должна была учитывать, что Зюригал найдет л у с у снова. Он может вернуться уже утром и поймать ее. О чем ты спрашивал в колодце далекозерцания, Лус? Что за чужак тебя интересовал? Почему это так важно для Зюригала и его начальства на Эссе? Что вообще происходит на Де Альфе? Она прощупывала протонацию, чтобы найти хоть какую-то подсказку перед тем, как проникнуть в его голову. Зная Луса, она была уверена, что он брал работу домой. Размышляя о чем-то, он писал краткие пометки и списки, в основном д в у я з ы ч н ы е потому что т и р о н с к и е слова лучше отражают значения, а компактные о с е н с к и е знаки при написании экономят время. Если в протонации есть какая-то там пьяная вечеринка, должно быть и это. Однако Луз был чертовски осторожен. За последние недели он нигде не оставил бумаг, которые касались бы этого дела, как будто он старается об этом даже не думать. Медленно, с ощущением, будто упорно достают косточку из незрелой вишни, Камели извлекла одно единственное слово: Фомальхива. Этот чужак с некой ф о м а л ь х и в ы Это название ей ни о чем не говорило. Но вдруг ей стало не до этого. Чем ближе она подбиралась к Лусу, не физически, но оттого еще теснее, тем четче ощущала это: холод, пустота, облако темноты. Она заметила это еще в чайной. Она была в непосредственной близости от него. Ледяное, ничто. Она тянула за ним. Он всюду носил его с собой. Черное в черном. Касаясь его, она дрожала от отвращения. Да, придет ко мне тьма. Камелия стояла за французским окном и разглядывала его безлико элегантную квартиру, прохладное совершенство к о т о р о е разбивали на куски полосы света от уличных фонарей. Его убежище. Здесь он один, без притворства. Теперь она воспринимала темноту как гравитационный вихрь вокруг головы Луса. Он контролировал это, когда бодрствовал, но когда спал, ничто не могло этому помешать. Оно свободно распространялось во все стороны, заполняя трещины и дальние углы безмолвного дома, просачиваясь сквозь стены. е е сердце сжалось. Оно дико пульсировало в горле от чистого ужаса. Нет, его мысли она читать не может. Через такое не сможет пробраться ни один телепат. Она вдруг осознала, как грандиозно, невероятно чудовищно Лус обманул ее там на эссе, намного успешнее, чем она считала возможным, даже больше, чем можно было считать разумным. Очередной удар сердца, очередное осознание. Он умрет. Ее лицо исказилось, рё Акытлекс, он умрет, он Лус. Она сжала кулаки. Ее охватила ненависть и к самой себе за то, что ее глаза невольно наполнялись слезами. Да что совсем дура ругала она себя. Какая тебе разница, к а м е л л Мюрн? Тебе кто знает? О нем все. Этот парень мерзкий, расчётливый ублюдок, козел, подонок, паразит. Он совершенно хладнокровно тебя подставил. Он мертв для тебя уже давно. Его гибель могла греть е й душу. Приятное удовлетворение, достойное в о п л о щ е н и е жажды мести, т л е ю щ е й в ней после смерти керосу. Вот ты и дождался, Лус. Все возвращается. Так тебе и надо. Это наказание за все твои грехи. Но она не испытывала никакой радости. Когда речь шла о Лусе, в ней не хватало мстительности. И вдруг еще одно ощущение из протонаций, красная вспышка. Она окружила ее со всех сторон. к а м ё л я почти могла потрогать ее. она т чётно подавляла ужас, т чётно пыталась преодолеть эту мысль с в о е временным проявлением торжества воли и разума. болото чувств затягивало её, словно и не было этих ч е т ы р е х лет. она видела и то, какой будет его смерть, что ждёт Луса в ближайшие месяцы, которые ему остались, и с чем он уже столкнулся в предыдущие. Рю а к у т л и к с как можно смотреть на это сейчас после полуночи, когда тишина в пустых домах такая громкая? Здесь, где в каждом углу его лицо, э х о голосов кричало на нее из протонации, ужасная боль, отвратительная, ноющая, раздирающая, ничем не приукрашенная, заглушала любые тонкие эмоции. Она была везде, в стенах, в полу, в каждом углу, л ь н у л и х камелик, струящаяся, переливающаяся вуаль, сопровождаемая потоком тьмы. У нее свело челюсть, когда со всех сторон набросились следы часов, которые Лукас Хильдебранд провел здесь, стоя на коленях на ковре, вцепившись зубами в подушку, отчаянные усилия не закричать во весь голос, но тут тело не поддается контролю. В спальне это чувствовалось больше всего: следы ногтей, впивающихся в простыни, о г л у ш а ю щ и е отчаяние, щедрая порция слез, изможденность и темная безнадежность. разведающая человеческую волю как ржавчина. Камёля пробиралась сквозь волны его страданий. Решительно, судорожно, поддерживая безразличие, упорно подавляя сочувствие, она почти чувствовала, как его руки умоляюще хватают ее, как он безмолвно просит ее о помощи. Но Лукас был упорным. Каждый раз он снова поднимался. она ясно видела в протонации множество раз, как он сидит на диване в гостиной и пытается очнуться от шока. он допускал пару минут жалости к себе, но в конце концов е и з в и т е л ь н о с т ь брала верх. откуда-то он добывал новую дозу решимости, с у х м ы л к о й отправлялся на кухню и в зависимости от времени суток л е ч и л свои потрепанные нервы кофе или коньяком. Камели покачала головой. ну уж нет луз. Думаешь, что ты на дне и гордишься собой, что так хорошо держишься? Но ты ошибаешься. Это не храбрость, это надменность. Ты можешь выдержать любое страдание, зная, что взамен п о т е ш и ш ь ч у в с т в о собственной исключительности, как сладок этот вкус, как упоителен. На самом деле тебе повезло. Могло быть гораздо хуже. И будет. Она вздохнула. Лукас Хильде Брант вел себя невероятно безответственно. Он пускал все на самотек, ничего не предпринимал. Приступы случались с незавидной регулярностью. Несколько десятков минут нечеловеческой боли, сменяющиеся несколькими днями мнимого покоя. Боль длилась все дольше, интервалы сокращались. Он вел точные записи, но не делал на их основе никаких выводов. Камели вырвалась. Из его мыслей, из его судьбы и захлопнула двери своего разума. Хоть бы это осталось снаружи. С нее хватит больше никакого желания что-либо искать во всяком случае, пока не опомнится, если вообще когда-то опомнится. Иди к черту, Луз. Я ненавижу тебя из-за э т о о Слышишь? Ты все испортил. Меня тошнит от того, что у тебя в голове. В полубессознательном состоянии все еще пребывая в шоке, она смотрела на корабельный знак на стене сада. Тьма. Какая ирония судьбы. Или х л а д н о к р о в н о произнесенное желание? Она невольно подняла глаза к небу, к тем, что б д е т во вселенной, к выжидающим кораблям. Что в тот момент спасло ей жизнь? Она увидела, как край крыши пересекла тень, б а х р о м а черного понча мелькнула у края водосточной трубы. Хорошо рассчитанный прыжок ни секунды впустую, но к а м ё л е не нужно было и секунды. Она отшатнулась в сторону. Нападавший о с и а н н рассчитывал, что ударит её пинком сверху и мгновенно прикончит. Перемена плана, возможно, застал его врасплох, но не настолько, чтобы потерять равновесие. Он гибко приземлился на ноги на деревянный настил патио заднего двора Луса. И вновь был на чеку. к а м е л ь я взмахнула ладонью. г л е й в а р и н с к и й удар порыв энергии, отвлечение внимания, и тут же второй в живот. Может, выдавать себя не стоило, но теперь ей казалось более важным остаться в живых. Уже по позе нападавшего она поняла, что он задаст ей жару. Мужчина расставил пальцы и вытянул ладони. Посыпались искры. г л е й в а р и н Камюля перепила пальцы, дуга, с и л ы петля — самая мощная, что она могла сделать. Мужчина захрипел, когда убийственная хватка сжала его горло, но тут же вскинул голову, взмахнул руками и вырвался. В движении он неожиданно в ы с т а в и л н о г у и каблук его герданской туфли угодил Камюля прямо в грудь. Камюля потерял а равновесие, но падая инстинктивно накинул а новую петлю, схватил а е ю г л е й в а р и н а за лодыжку и прежде чем он успел выпрямиться, потянул его за собой на землю. Гливарину не удалось изменить траекторию падения. Без доли изящества он рухнул прямо на спину, и от удара у него на мгновение перехватило дыхание. Тем временем Камёль воспользовалась левитацией. Ее ладони промелькнули в воздухе над головой, и оттолкнувшись от гладкого дерева, настила п а т и о направили ее вверх. Тело взлетело в воздух и перевернулось в быстром сальто. Левитация на мгновение задержала ее в воздухе. Сбивающий с б и в а ю щ и й с т о л к у прерванный прыжок, чтобы ноги успели принять нужное положение и при падении вонзить каблуки прямо под ребра противника. Но он понял это и в последнюю долю секунды скользнул в сторону. к а м е л я оттолкнулась ногами в туфлях от п а т и о и вновь оказалась в воздухе. Ей пора убегать. Если и устраивать бой, то точно не перед домом, в котором в любой момент может проснуться Луз и выйти посмотреть, что значит все эти вспышки и звуки. В тот же момент она рассчитала свой следующий прыжок так, чтобы перебраться к соседям. Под ногами мелькнул забор, сбоку отпатьил Улуса. И вот она снова падала. Лучше не стало. На ближайшей террасе было совсем не так пусто, как Улуса. Под ноги ей попал пластиковый стул, горшки падали, ветки т у и х леснули ее по спине, металлическая рама теплицы преградила путь к отступлению. Сложно представить место для боя хуже, чем заставленный сад. к а м е л я взлетела с помощью левитации и ухитрилась не разбить стекло. Ускользнула гладким п и р у э т о м прежде чем ее преследователь приземлился на то же место. Но он тоже не терял бдительности со стеклом. В своих мягких туфлях он был как б о с о й Перед глазами Камели его ноги балансировали по краю теплицы. Руки Глиеварина взметнулись для удара. Камели увернулась очередным сальто назад, но вот этот раз сделала кувырок не так быстро, и юбка коктейльного платья накрыла ей лицо. Черная ткань закрыла обзор и на мгновение лишила возможности двигаться. Волна энергии, ударившая ее в тот же момент, отбросила к дальней боковой стене. Она ударилась животом и упала на землю на вытянутые руки. Под руками оказались холодные мясистые стебли каких-то луковиц. к а м е л я скользнула по стене и упала на колени. Взмахнула руками, оторвала юбку, чтобы освободиться. г л е в а р и н с к и й удар высушил липкую грязь, приставшую к ее пальцам, и окончательно испортил лучшее платье. Тем временем г л е й в а р и н оказался рядом. Он подполз сзади, схватил ее за запястье и скрутил руки за спиной. п о п а л а с ь говори, где второй? — и зашипел он. Камели вырывалась и задыхалась. Он был куда сильнее. Он прижимал ее лицо к клумбе, к ледяной земле, промерзшей после зимы. Камели чувствовала, как глина прилипает к лицу. Она пыталась повернуть ладони так, чтобы ударить нападавшего порывом энергии, но г л е й в а р и н э т о у ч е л и крепко держал ее руки. Отвечай, или я сломаю тебе пальцы. Что вы тут вынюхиваете? Кто вас послал? Что у вас за план? У Камели был только один план — не отвечать. Она не собиралась предоставлять образец своего голоса и также упрямо не показывала лицо, так как не хотела, чтобы г л е й в а р и н смог узнать ее в будущем, если они вдруг встретятся. может это и хорошо, что у нее лицо в грязи. прежде всего г л е й в а р и н сделал глупость, пытаясь допросить ее, э т и м он выдал себя, что знает о з ю р г а л е но не знает его статуса, что посчитал ее помощницей з ю р г а л ы и что именно по соседству с домом л у с а кто-то выставил стражу. этого было достаточно, чтобы Камелиса обобразила. этот подозрительный кто-то, сама верховная жрица м а й в ё н е еще одно доказательство, что г л е й в а р и н действует от имени официальной церкви. На поясе у него висели наручники из Дрюэйна. Камюля ощущала их внутренним зрением как ледяную дугу. Глеварин придавил ее спину коленями и пытался удержать и руки, чтобы взять наручники и надеть на нее. Дрюэйн ограничивает психотронную деятельность, как только он окажется на запястье. Глеваринские способности уже не помогут. Камюля не стала этого дожидаться. Да, она не хотела раскрывать свой голос, но все еще оставалась телепати. я В мгновение ока она вложила в голову противника образ п о р л э к с и э л я Верховного ж и т е л а Спертюна. Планетарная церковь Старой Оссе имеет более высокий статус, чем представительство на Земле. Приказ Парлаксиэля имеет больший вес, чем слово м а е в е н ы От имени его пусти меня. И в ту же секунду напряглась и изо всех сил дернула руками. она знала, что если ошиблась в своих предположениях, мужчина просто посмеется над ней. Однако моя в и а н я всегда боялась бунта, потому заботилась, чтобы повиновение всех ее г л е й в а р и н о в было обусловлено постгипнотическим приказом. к а м е л е эта мера была прекрасно знакома. Она сама когда-то едва избежала такой корректировки свободной воли. Мужчина замер, его мышцы на мгновение расслабились. Это была непроизвольная физическая реакция, секундный паралич от того, что подсознательная выученная преданность вступила в конфликт с противоречивым приказом. к а м ю л и я стряхнула его с себя, вскочила на ноги и тут же нанесла ему несколько быстрых ударов. г л е й в а р и н застонал, закрылся поднятой ладонью, в воздухе заблестели молнии. Камелия ударила обеими руками одновременно, н а с л у ш а л а как мужчина хрипит и его защита ослабевает. Последний сокрушительный удар. г л е й в а р и н отступил и рухнул на клумбу. Камею выпрямилась. Она смотрела на его неподвижное тело. Один страх в ней противоречил другому: страх, что он мертв, наряду со страхом, что он еще жив. Боязнь г л и е в а р и н а наряду с боязнью последствий его смерти. Но в тот момент она уже чувствовала, как в нем гаснут сознание и жизнь, и слышала в ушах несколько последних ударов его сердца. Тут ее желудок скрутила волна тошноты от напряжения. Умри, говорила она ему, замри, не двигайся. Еще несколько секунд она сама задерживала дыхание и сжимала кулаки, будто могла таким образом задушить в нем последние признаки жизни, не дать им разгореться снова. Но это мимолетное ощущение, эта сомнительная случайность, которую люди воспринимают как бытие, и с ч е з л а без следа. А ночь и тишина влились и затопили ее и мертвого, как вода из прорвавшейся плотины. Она действительно убила его. Риакютликс сквозь пелену шока к о м ё л я торопливо размышляла, что теперь делать. Утром найдут труп, начнут расследование. Раз в дело не должно вмешиваться земная полиция, эта оплошность останется исключительно между о с е а н а м и Только мою в е н ю Может это сделать? к а м е л я наклонилась и перевернула Глееварина на спину. На поясе рядом с наручниками был пристегнут нож. Она взяла ножку с ком ткани, чтобы не оставить отпечатков, распорола пончо мертвого на груди и вырезала на его коже треугольник из знак з е р я Гала. Тело о б м я к л о из раны все еще сочилась кровь. к а м е л я закрыла ее кончиком пончо. Она планировала воспользоваться телекинезом, затащить труп в такси и отправить его по кольцевому маршруту, который закончится во дворе церкви. Когда подчиненные верховной жрицы получат этот дар, у них могут возникнуть сомнения в подлинности знака, но такой предлог они с удовольствием примут. Мое вене не желает, чтобы Зюрегал находился на Земле, так что подозрение в убийстве весьма вероятно изгонит его из Солнечной системы. Но в то же время она сама обязательно постарается выяснить, что здесь случилось на самом деле. Отправит двух Глееваринов. Камиль осмотрелась. Нужно позаботиться, чтобы это место никто не нашел. И даже если его найдут, следов быть не должно. Она проверила, не осталось ли обрывков ее разорванного платья, сняла туфли, потерявшие после битвы оба каблука, которые тут же нашлись в земле на клумбе. Что касается обуви, это дело серьезное. Как и с одеждой, кровью и украшениями. Любой личный предмет, который часто использует, сохраняет я с отпечаток своего владельца. Если такая вещь — вольт — попадет в руки Глееварина, он сможет узнать о владельца практически все. Туфли даже не пришлось бы обнюхивать. в с е равно он нашел бы ее быстрее, чем любая охотничья собака. Камели верила, что сможет вмешаться в протонацию и запутать Глееваринов, так что они не найдут этот сад. Но в любом случае нельзя было оставить после себя ни одной нитки. В п р о т о н а ц и о н а выяснила, как расположены уличные камеры, нашла путь, который не попадает в объектив, и оттащила тело через сады на дорогу. Даже с использованием телекинеза дело было тяжелым. к а м е л я запихнула тело в такси, запрограммировала его на длинный кольцевой маршрут, заплатила анонимными купонами и выскользнула из закрывающейся двери. Еще до того, как появились первые утренние пешеходы, она скрылась в другом такси. Снова заглянув в протонацию, уничтожила всю информацию о себе. Да придет тьма, а когда будет идти мимо, пусть поможет мне подтереть следы. Крутилось у нее в голове. Нет, никакой камеллимарину никогда не было, и уж точно не здесь.